Глава девятая. О чем рассказало колесо. Рэнд бежал, сердце бешено колотилось, и он в смятении оглядывал окружающие его со всех сторон голые холмы. В эту местность весна не опоздала. Сюда она вообще никогда не приходила. Да и не придет. На этой промерзшей земле, хрустевшей под сапогом, Не росло ничего, даже клочка лишайника не было видно. Ран протиснулся между валунов высотой в два его роста, припорошенных слоем пыли, словно на них никогда не падала ни единая капля дождя. Солнце, распухший кроваво-красный шар, немилосердно полило сильнее, чем в самый жаркий летний полдень. Его лучи жгли глаза, Оно словно застыло на месте в опрокинутом свинцово-сером котле неба, где на горизонте клубились и перекатывались пронзительно черные и серебристо-серые облака. Но от крутящегося облачного водоворота не чувствовалось даже самого слабого порыва ветра, и, несмотря на зловещее солнце, воздух обжигал зимним холодом. На бегу Ран то и дело оглядывался через плечо, но преследователей своих не видел. Лишь унылые холмы до да черной зубья гор, над многими из которых курились плюмажи темных дымов, сливающиеся вверху с беспорядочно крутящимися облаками. Хоть погоню он и не заметил, но услышал ее. Следом несся вой. Грубые, азартно на улюлюкающие голоса, предвкушающие скорую, кровавую развязку вопли. «Троллоки! Все ближе! А силы на исходе!» В отчаянном броске Ранд вскарабкался на вершину острова, как нож, гребня горы, и со стоном упал на колени. Скальная стена тысячефутовым утесом отвесно обрывалась в громадное ущелье. Бледная туманная дымка окутывала дно каньона, по ее плотно серой поверхности прокатывались мрачные волны, набегая и разбиваясь об утес внизу, но гораздо медленнее, чем двигались бы любые неторопливые океанские валы. На мгновение лубы тумана наливались красным, будто под ними вспыхивали и угасали громадные языки пламени. В невидимых глубинах долины рокотал гром, сумраки высверкивали молнии, устремляясь порой вверх к небу. Но не сама долина отняла Уранда до Ранда силы и наполнила его душу безысходностью. Из самой середины клубящихся паров вздымалась гора. Гора выше любой из гор тумана, что он видел. Гора столь же мрачная, как потеря всех надежд. Именно этот унылый каменный пик, кинжалом вонзившийся в небеса, стал источником опустошенности и отчаяния. Он никогда не видел ее прежде, но узнал. Воспоминание о ней ускользнуло от него, словно ртуть, едва он попытался ухватить его, но воспоминание об этой горе было с ним, он знал. Это память с ним. Невидимые пальцы коснулись Ранда, потянули за руки и за ноги, пытаясь утащить горе. Тело дернулось, готовое подчиниться. Руки и ноги напряглись, будто он мог впиться пальцами рук и ног в камень. Призрачные струны обвили сердце, притягивая его, призывая к горному шпилю. Слезы заструились по лицу, и он осел на землю. Он чувствовал, как Воля его вытекает, словно вода из дырявого ведра. Еще немного — и он пошел бы на зов. Он повиновался бы ему, сделал бы так, как приказывали. Внезапно он понял, что в нем осталось еще чувство — гнев. Подталкивать его, тянуть его, будто он овца, который ведут в загон, гнев свернулся тугим клубком и Рант вцепился в него, как тонущий хватается в наводнение за утлый плод. — Служи мне! — прошелестел голос, влезший в его застывшие мысли. — Знакомый голос. Ранд был уверен. Прислушайся он внимательней, и он узнает его. — Служи мне! — Ранд замотал головой, стараясь выбросить голос из головы. «Служи мне!» — он погрозил черной горе кулаком. «Да поглотит тебя свет, шайтан!» Внезапно запах смерти окутал его. Над ним нависла фигура в плаще цвета запекшейся крови. Фигура с лицом... Он не хотел видеть лица, смотрящего на него сверху. Он и думать не хотел об этом лице. «Самая мысль о нем...» причиняла боль, превращая разум в горящие угли. Рука протянулась к нему. Не думая о том, что может сорваться с обрыва, он отпрянул в сторону. Нужно бежать как можно дальше. Он падал, переворачиваясь в воздухе, пытаясь кричать. Но для крика не хватало воздуха. Воздуха не хватало ни на что. Внезапно голые холмы исчезли, И он больше не падал. Жухла, побитая морозом трава, сминалась под сапогами, она напоминала цветы. Он чуть не рассмеялся, увидев растущие тут и там деревья и кусты без единого листика, усеивающие холмистую равнину, что окружало его теперь. Позади, в отдалении, возвышалась одинокая гора с обломанной и расщепленной вершиной. Но от этой горы не веяло ни страхом, ни отчаянием. Простая гора, хотя здесь для нее странное место. Других гор поблизости не было. Возле горы протекала широкая река. На острове посреди реки раскинулся город, какой мог быть в сказаниях Министреля. Город, окруженный высокими стенами, которые под теплыми лучами солнца отливали белизной и серебром. Со смешанным чувством облегчения и радости Рант направился к этим стенам, за которыми, он откуда-то знал, обретет убежище и спокойствие души. Подойдя ближе к стенам, он различил устремившиеся ввысь башни Многие из них соединялись между собой чудными переходами, висящими в воздухе. Высокие арки мостов перекинулись с берегов реки к городу на острове. Даже издалека можно было разглядеть кружево каменной кладки пролетов этих мостов, кажущихся чересчур изящными и хрупкими, чтобы противостоять напору бурлящего под ними быстрого потока. За этими мостами безопасность, убежище. Вдруг морозное зно пробежал по костям, холодный пот выступил у Ранда на спине, а воздух вокруг него стал отдавать сыростью и зловонием. Не оглянувшись, он бросился бежать. «Бежать от преследователя, чьи леденящие пальцы задели его спину и дернули за плащ, «бежать от поглощающей свет фигуры с лицом, которое...» Ему не удавалось припомнить лицо. Один лишь ужас от него. Он не хотел вспоминать это лицо. Он бежал, и земля мелькала у него под ногами, неровные холмы и плоская равнина». Ему захотелось завыть бешеной собакой. Чем быстрее старался он бежать, тем дальше отодвигались белые сверкающие стены и убежище. Они становились все меньше и меньше, пока не превратились в бледное пятнышко на горизонте. Холодная рука преследователя ухватила Ранда за ворот. Если эти пальцы коснутся его то он сойдет с ума. Или хуже? — Намного хуже. И в тот же миг, когда эта уверенность овладела им, он споткнулся и рухнул. — Нет! — завопил он. И охнул, когда булыжники мостовой вышибли из него дух. С изумлением озираясь, Он поднялся на ноги. Он стоял на дороге, ведущей к одному из тех переброшенных через реку чудесных мостов. Мимо Ранда шли улыбающиеся люди, люди, одетые в такие яркие одежды, что невольно вспоминался цветущий луг. Некоторые заговаривали с ним, но он не понимал их, хотя слова казались знакомыми. Лица были доброжелательны, и люди жестами приглашали Ран идти вперед. Через мост со сложным каменным узором, вперед к сияющим серебристыми проблесками стенам и высящимся за ними башням, вперед к убежищу, что ждало его там. Он слился с толпой, текущей через мост в город». Сквозь массивные ворота, врезанные в высокие, первозданно чистые стены, за стенами начиналась страна чудес, где самое скромное здание выглядело дворцом, как будто строителям приказали взять камень, кирпич, черепицу, изразец и создать такую красоту, от которой у смертного должно захватить дух. На любое здание. На каждый памятник нужно было смотреть широко раскрытыми от удивления глазами. Музыка плыла по улицам, сотни разных песен, но все они объединялись с гомоном толпы в одну величественную, преисполненную радости и гармонии, мелодию. Ароматы нежных благовоний, острых пряностей, множество цветов, удивительных кушаний строились в воздухе. Здесь словно были собраны все самые приятные в мире запахи. Улица, по которой Рант вошел в город, широкая, вымощенная гладким серым камнем, вела его прямо к центру. Впереди вырисовывалась самая большая и самая высокая в этом городе башня, ослепительно белая, будто свежевыпавший снег. Эта башня стояла там, где для Ранда было убежище, и она олицетворяла собой знание, которое он искал. Но такого города Ранд никогда даже в грезах не видел. Разве будет иметь какое-то значение, если он ненадолго задержится на пути к башне? Он свернул в узкую улицу, где давали представления жонглеры, окруженные уличными торговцами, наперебой предлагающими неизвестные ранду фрукты. Перед ним, дальше по улице, стояла белоснежная башня. Та же самая башня. «Еще немного», — подумал он, — и свернул за угол. В дальнем конце этой улицы тоже возвышалась Белая башня. Он прямо повернул на другую улицу, еще на одну, и всякий раз взор его натыкался на белую, как алебастр, башню. Ран бросился бежать прочь от нее, и застыл пешив. Перед ним вновь выросла белая башня. Он не решался оглянуться назад, опасаясь увидеть ее и там, Лица вокруг юноши по-прежнему были дружелюбны, но на них лежала теперь печать разбитой надежды, надежда, которую разрушил он. По-прежнему люди приглашали его идти вперед, но умоляющими жестами — идти к башне. В их глазах застыло крайнее отчаяние — и лишь он мог выполнить их просьбу, лишь он мог спасти их. «Очень хорошо», — подумал он. В конце концов, башня была там, куда он и хотел попасть. Едва Ранд сделал первый шаг, как разочарование покинуло окружающих, и их лица озарились улыбками. Они пошли вместе с ним, и маленькие дети усыпали его путь лепестками цветов. В замешательстве Ранд посмотрел через плечо, чтобы выяснить, кому предназначены эти цветы. Но позади него были только радостно улыбающиеся люди, машущие ему руками. «Должно быть цветы для меня», — подумал он и удивился. Почему такая мысль вдруг не кажется ему необычной? Но мимолетное удивление сразу же растаяло. Все было так, как и должно быть. Сначала запел один человек. Затем к нему присоединился другой, и вскоре голоса всех зазвучали в величественном гимне. Рэнд по-прежнему не понимал смысла слов но множество переплетающихся созвучий провозглашали радости спасения. Музыканты забавлялись в текущей вокруг толпе, присоединяя свои флейты, арфы, барабаны к всеобщему словословию, и все песни, что он слышал раньше, сливались воедино, без единой фальшивой ноты. Вокруг Ранда Танцевали девушки, обвивая его шею гирляндами из душистых цветов, осыпая цветами его плечи. Они улыбались ему, их восторженность росла с каждым его шагом. Он не мог не улыбнуться в ответ. Ноги сами хотели кружиться в этом танце, и едва он подумал об этом, как начал танцевать, причем так, будто знал все движения с рождения. Он запрокинул голову и засмеялся. Ноги его ступали легче и быстрее, чем когда он танцевал с... Он не мог вспомнить имени, но оно и не казалось важным. «Это твоя судьба!» — прошелестел голос у него в голове, и шепот нитью вплелся в победный гимн. Толпа, что несла Ранда словно прутик на гребне волны, хлынула на гигантскую площадь в центре города. И сейчас он впервые разглядел, что Белая башня возвышается над огромным бледного мрамора дворцом, скорее изваянным, чем построенным, с гнутыми стенами, выпуклыми куполами, изящными, устремленными к небу шпилями. От этого великолепия Рант в благоговейном трепете затаил дыхание. Широкая лестница из первозданно чистого белого камня вела от площади к дворцу, и у подножия ступеней люди остановились, но песня их зазвучала еще громче. Голоса нарастали, окрыляя его. «Твоя судьба!» — прошептал голос, теперь настойчивый и энергичный. Он больше не танцевал, но и не остановился. Без колебаний он взошел по лестнице. Ему туда. Наверху лестницы перед ним предстали массивные двери, покрытые орнаментом в виде завитков, Столь сложным и искусным, что ему невозможно было представить себе резец, такой тонкий, который бы вырезал его. Створки ворот распахнулись, и рант вошел. Ворота с гулким стуком, похожим на раскат грома, закрылись за ним. — Мы ждали тебя! — прошипел Мурдрал. Ранд резко сел прямо, вытянувшись струной, глотая воздух и дрожа, тараща глаза. Тем спал на кровати. Понемногу дыхание юноши выровнялось. Полусгоревшие поленья потрескивали в камине. Возле каминного прибора аккуратная горка угля. Кто-то побывал здесь, пока он спал, и позаботился об этом. На полу у его ног лежало одеяло, оно сползло, когда Рант проснулся. Исчезла и изготовленная им на скорую руку волокуша, у двери висели плащи его и тема. Не слишком твердой рукой Рант утер холодную испарину с лица и задумался. Не привлечет ли он внимание темного, если назовет его по имени Не наяву, а во сне. За окном сгустились сумерки. Высоко в небе висела луна круглая и толстобокая. Над горами тумана зажглись вечерние звезды. Ранд проспал весь день. Он потер ноющий бок. По-видимому, пока он спал, рукоять меча вдавилась ему в ребра. Нечего удивляться, что ему снились кошмары. Затекший бок, пустой желудок, да еще и прошлая ночь. В животе уранда заурчало, он поднялся, потянулся и подошел к столу, где миссис Алвир оставила поднос. Юноша снял белую салфетку. Хотя он проспал довольно долго, говяжий бульон не остыл, и хлебец с хрустящей корочкой был еще теплым. Здесь явно чувствовалась заботливая рука миссис Алвир. Она принесла другой поднос. Раз она решила, что тебе нужно поесть горячего, то не отступится, пока еда не окажется у тебя внутри. Ранд с жадностью глотнул немного бульона, положил на ломоть хлеба мясо и сыр, накрыл сверху еще одним куском хлеба и сунул все это в рот. Откусив пару раз, сколько мог, он вернулся к кровати. Похоже, миссис Алвир не обделила своим вниманием и Тема. Он был раздет. Вычищенная одежда аккуратно сложена на прикроватном столике, одеяло подтянуто к самому его подбородку. Когда рант коснулся лбаца, Тем открыл глаза. Вот и ты. Мальчик мой. Марин говорила, что ты здесь, но я даже сесть не мог, чтобы взглянуть на тебя. Она сказала, ты очень усталый, по ее мнению, не стоит тебя будить только ради того, чтобы посмотреть на тебя. Даже Брану переубедить ее не под силу, если она вобьет себе что-то в голову. Голос Тема был слаб, но взгляд... Ясен и тверд. «Айс, седой была права», — подумал Ранд. «Отлежавшись, отец будет здоров, как и прежде». «Может, тебе принести чего-нибудь перекусить?» «Миссис Алвир тут под нос оставила». «Она меня уже накормила, если так можно сказать. Одним бульоном сыт не будешь, а больше ничего не дала». Как не быть плохим снам, если у человека один бульон в...» Там неловко выпростал руку из-под покрывала и прикоснулся к мечу на поясе у Ранда. «Значит, это был не сон. Когда Марин сказала мне, что я заболел, мне подумалось, что я... «Ну, с тобой все в порядке. Это самое главное. Что с фермой?» Ранд глубоко вздохнул. Тролоки перебили овец. Думаю, и корову они же увели, а дому требуется большая уборка. Он выдавил слабую улыбку. Нам повезло больше, чем другим. Пол деревни сожжено. Рант рассказал Тэму обо всем, что случилось, или почти обо всем. Тем слушал внимательно и задавал точные вопросы, так что... Скоро Рант уже рассказывал о своем возвращении из леса в дом, на ферму, отсюда недалеко было и до убитого им троллока. Ему пришлось рассказать и о том, как Найнев заявила, что Тэм умирает, чтобы объяснить, почему лечением занялась не Мудрая, а Айс Седой. При этом известий, Айс Седой в Эмондовом лугу, у Тэма расширились глаза но Ранд не счел необходимым касаться каждого шага путешествия с фермы или своих страхов, или мурдраала на дороге. И уж, естественно, он ни словом не обмолвился о своих кошмарах, привидевшихся ему подле постели отца. Тем более юноша не видел никаких причин упоминать о бессвязном горячечном бреде. Не время. Правда, еще оставался рассказ Морейн, Избежать его было нельзя. — Что ж, такой рассказ сделал бы честь Министрелю, — тихо произнес Тем, когда Ранд закончил свою историю. — Чего же хотели троллоки от вас, ребята? Или сам темный, да поможет нам свет? — По-твоему, она лгала? Судя по словам мастера Алвира, она сказала правду. Напали только на две фермы. И про дом мастера Лухана, и про дом мастера Коутона тоже правда. Минуту Тэм задумчиво молчал, потом произнес. Перескажи-ка мне, что она говорила, припомни в точности ее слова, что она говорила. Ранд постарался вспомнить, кому когда-либо приходилось вспоминать точные слова, которые он слышал. Ранг пожевал губами и почесал затылок, и понемногу копание в памяти дало свои плоды. — Больше мне ничего не приходит на память, — закончил он. — Я не совсем уверен, что она сказала именно так, но точнее вспомнить не могу. — Годится. Все так, да? Видишь ли, парень, айс седой, хитроумный. Они не лгут тебе прямо в глаза, но правда, которую говорят, Айседы, не всегда та правда, о которой ты думаешь. Будь с нею настороже. — Я слышал сказание. С обидой ответил Ранд. — Я не ребенок. — Да, ты не ребенок, конечно же. Тэм тяжело вздохнул, потом досадливо пожал плечами. — Мне бы надо пойти вместе с тобой. Мир вне двуречья ничего общего не имеет с Эммондовым лугом. Вот и настал удачный момент, чтобы порасспросить Тема о том, как он ушел из двуречья и обо всем прочем. Но Рант им не воспользовался, наоборот, он оторопел. «Только и всего? Я думал, ты попробуешь уговорить меня выкинуть эти мысли из головы?» Мне казалось, у тебя найдется сотня причин, чтобы я не уходил. Рант понял. В душе своей он лилеял надежду, что у Тэма будет эта сотня причин, и причем убедительных. Может, и не сотня, мыкнул Тем, Но кое-какие причины на ум пришли. Только немногого они стоят. Если троллоки явились за тобой, то в Тарвалане. Ты будешь целее, чем где-нибудь тут. Только заруби себе на носу, будь осторожен. У Айседы свои причины, чтобы поступать так или иначе, и эти причины не всегда те, о которых думаешь ты. Министрель что-то похожее говорил, — медленно произнес Рант. — Значит, он знает, о чем говорит. — Слушай чутко, думай крепко и не распускай язык. Вот добрый совет для любых дел вне двуречья, но особенно с Айседой и со стражами. Сказать что-то Лану — все равно, что сказать Морейн. Коль он страж, то связан с нею узами, будь уверен, как и в том, что этим утром взошло солнце, и нет у него такого секрета, который останется тайной для нее». Ранд мало что знал об узах между Айсседа и стражами, хотя эти узы играли важную роль во всех известных ему сказаниях о стражах. Что-то такое, имеющее отношение к силе, дар стражу или, может, нечто вроде обмена. Как утверждали предания, стражи получали от этого всяческие блага. Они выздоравливали гораздо быстрее, чем другие люди».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 но приоткрыл дверь пошире, чтобы дать возможность выглянуть Иранду. Сначала тот не совсем осознал увиденное. Толпа односельчан, около трех дюжин, окружила сгоревший остов фургона торговца. Ночь отступила от нескольких пылающих факелов. Лицом к собравшимся и спиной гостиницы стояла Марейн с нарочитой небрежностью, опираясь на жезл. Впереди толпы, Рант разглядел троих — Хари Коплина, его братца Дарла и Байли Конгара. Там же находился Кен Буе, который, по всей видимости, чувствовал себя не в своей тарелке. Рант был потрясен, увидев, как Хари размахивает кулаком перед Морейн. — Убирайся из замантового луга! — кричал женщине угрюмо лиц фермер. Несколько голосов в толпе поддержали его, но не очень решительно, и вперед никто не полез. Очевидно, в толпе, чувствуя локоть другого, они готовы были выступить против Айсседой, но выделяться из толпы никто не спешил. Никому не хотелось встать напротив Айсседой, у которой есть все основания обижаться на них. Это ты привела чудовищ! орал Дарл. Он взмахнул факелом над головой, и раздались нестройные выкрики. — Ты привела их, и это твоя вина! — среди которых выделялся голос кузена Дарла Байли. Харри ткнул локтем к Буе, и старый кровельщик поджал губы и бросил на него косой взгляд. — Эти твари! Эти троллоки не появлялись, пока не пришли вы!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 Вовсе не было в обычае, и угрожать людям было для двуреченцев чуждо, если не считать случайного размахивания кулаками. Кен Байли Конгар и Коплены остались впереди односельчан одни, к тому же у Байли был такой вид, будто он готов дать Деру. Хари, почувствовав отсутствие поддержки, беспокойно вздрогнул, но быстро оправился. «Убирайся!» — выкрикнул он снова. Ему вторил Дарл и едва слышно Байли. Харри свирепо обернулся к остальным. Большинство отводили глаза в сторону. Неожиданно из теней выступили Бран Алвир и Харрел Лухан и остановились в стороне от Седой и толпы. В руке мэр небрежно держал большой деревянный молоток, которым обычно вбивал краны в бочки. «Тут кто-то предлагает спалить мою гостиницу!» — вкратчиво осведомился мастер Алвир. Оба Коплина сделали шаг назад, а Кен Буе бочком отошел от них. Байли Конгер юркнул в толпу. «Нет!» — быстро сказал Дарл. «Мы этого никогда не говорили, Бран... ээ, мэр!» Бран кивнул. «Тогда я верно слышал, как ты грозишь постояльцам моей гостиницы!» «Она, ай, гневно начал Хари, но слова застряли у него в горле, когда шевельнулся Харал Лухан. Кузнец просто потянулся, вытянув над головой руки, сжав огромные кулачище до хруста в суставах. Но Хари смотрел на него так, словно один из этих кулаков Сунули ему поднос. нос. Харл сложил руки на могучей груди. «Прошу прощения, Харри. Я не хотел тебя перебивать. Что ты говоришь?» Однако Харри, похоже, вообще утратил всякое желание говорить. Он ссутулился, опустил плечи, словно пытаясь сжаться и исчезнуть с глаз долой. «Удивляюсь я вам, люди!»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 Даже Бран и Харл чуть подались назад. Морейн резким движением выбросила руки перед собой, держа посох параллельно земле. Но белый огонь, вырывавшийся из оконечников жезла, по-прежнему пылал ярче факелов. Народ шарахнулся в стороны, заслоняя руками глаза, которым стало больно от яркого блеска. «Чему пришла кровь Аймана?»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 то, что исчезло, сама память о них. Оплачьте то, что присекся их рот. Потом Морейну молкла, но никто не заговорил. Ранд, как и все, целиком подпал под власть чар Морейн. Когда она вновь заговорила, он, как и остальные, жадно вслушивался в каждое слово. «Около двух столетий». Троллоковы воины опустошали мир, и где бы ни кипела битва, стяг с красным орлом, знамя Манетерн реял в самой гуще сражения. Воины Манетерн были занозой в ступне темного и куманикой в его руках. Пойте о Манетерн, что никогда не склонялась перед тенью.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 все еще покрытой пылью, потом и кровью. День и ночь шли они, ибо видели ужас, оставленный повсюду армией троллоков, и никто из них не мог уснуть, пока такая опасность грозила Манетерен. Они шли, будто ноги их обрели крылья, шли дальше и быстрее, чем могли надеяться друзья или чем могли опасаться враги. В другие дни...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 Над тролоковыми армиями взметулось знамя Балзамана, Ба Балзаман Ба сердцем мрака. древнее имя отца лжи. Темный не мог освободиться из своего узилища в Шайолгул, ибо, будь он со своим воинством, даже все силы рода людского не выстояли бы против него, но мощь его была здесь.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 Они должны удержать это полчище и ту силу, что явилась с ним, не пустить их в горный приют. Айман разослал вестников. Была обещана помощь, если им удастся выстоять у Таррендрелли не меньше трех дней. Три дня сдерживать врага, который мог сокрушить их в первый же час. Но каким-то образом...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 Вновь вступили в бой, ценою своих жизней покупая те часы, которые дали бы возможность спастись их народу. В городе Манетерен -э Элдрин отправляла свой народ в лесные дебри и в горные крепости. Но некоторые не бежали. Сначала тонким ручейком, затем рекой, потом бурным потоком шли люди. Но не прятаться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 Но это была их страна, это была земля их отцов, и она должна была стать землей их детей, и они шли платить за нее дорогой ценой. Ни пяти земли они не уступали, пока она не пропитывалась кровью, но в конце концов армию Монетерн оттеснили, оттеснили вот сюда, к этому месту, что вы зовете, Эмондовым лугом.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 Теперь бежали они, словно звери, спасающиеся от быстрого лесного пожара, не думая ни о чем, кроме бегства. На север и юг бежали они, тысячами тонули, пытаясь переправиться через Тарандрелли без помощи повелителей ужаса. Страхи перед тем, что преследовало их, они сносили мосты через Мане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 Байли Конгар успел уже испариться раньше, опередив своих кузенов. Лан потянул Ранда за куртку и закрыл дверь. «Идем, парень!» Страш направился в заднюю часть гостиницы. «Ступайте сюда, оба! Живее!» Ранд помедлил, удивленно переглянувшись с Мэтом. Пока Моррейн рассказывала о прошлом,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 Конюшни.